25. Мгновение долпа. 7 июня. Катманду. Утренний чай я пил в вестибюле Тибета с Йеном Уоллом и его женой Саритой. Они владели небольшим трекинговым бизнесом под названием «Оригинальные треки» и организовали все походы, что я совершал с Джо Бонингтоном, к озеру Тиличо и в Бутан. Оба поживали неплохо, и я был рад поболтать с ними. Потом мы с Гарри и Аллесдером поехали на такси в Боднатх посмотреть на тибетские ковры ручной работы из ячьей шерсти и поискать художественную галерею Тензина Норбуламы. Мы не спеша пообедали мумо и сэндвичами на крыше ресторана «Парадис», глядя в глаза великой ступе. После обеда мы без труда нашли галерею Тензина. В тот день его не было на месте, и за выставкой присматривал молодой менеджер Пхурба, Он приходился Тензину сыном и хорошо говорил по-английски. Он заинтересовался, услышав, что мы только что побывали в Долпо и видели его семейное жилище в Тинже. Я уже перенёс фотографии на iPad, так что показал ему снимки из тролунгомпы. Он узнал всех, кого мы там встретили, Ламу и его молодых учеников. Я спросил, «А вы знаете шестипалого человека?» «Знаю», — отвечал он, — «это я». и показал мне свой дополнительный большой палец. Оказалось, что человек из Тролунга его дядя, и что это семейная черта. Картины в галерее были прекрасны, прямо как муралы в фильме, но, к сожалению, мне не по карману. Выпив вечером пиво в баре Йети, мы отправились в Тхамель, в ресторан Кту, на прощальный ужин. Три Амигус пришли еще раньше нас, они снова жили в Шанкаре, а не в Тибете. Я отведал вкуснейшего на свете куриного шашлыка, стейка с перцем и жареных момос с яблоками. Восхитительная трапеза после относительной походной аскезы. Филип держался молодцом, болтая на своем очаровательно неказистом английском. Гарри был на седьмом небе отчасти, все никак не мог поверить, что на самом деле побывал в Долпа. То и дело раздавался раскатистый хохот Аллаздера. Мы праздновали. Ни Колин, ни Сьюзен за весь вечер не вымолвили ни слова. Зато Дункан расслабился и присоединился к нашему веселью. Потом мы отправились выпить напоследок в бар у Сэма. Колин и Сьюзен же, промямлив пока и быстро пожав нам руки, уехали сразу после ресторана. Дункан хотя бы попрощался как следует. Мы с Аллаздром были солидарны в том, что нам бы еще несколько трекеров в группу, было бы веселее. Как-то в дороге я сделал такую запись в дневнике. Три на все имеют собственное мнение, стоят единым фронтом и всегда готовы критиковать, а альтернатив не предлагают. Гарри, который в моих глазах уже обрел статус гуру, ответил очень прагматично. Если бы не эти трое, нас было бы слишком мало для полноценной группы и никакого трека бы не получилось. И он был прав. По крайней мере, с этими тремя нас набралось достаточно, и те, кто хотел этого, получили своё мгновение долпа. Благодаря современным технологиям я сделал новые удивительные открытия. Я узнал, что Дэвид Снеллгроуф ещё жив, хотя ему теперь за 90, сейчас он живёт в Италии. Я нашёл его страницу в Фейсбуке, достаточно активную, он даже лайкнул несколько моих фото из путешествия. Сноска. Фейсбук. Сервис, принадлежащий компании МЕТА, признанный в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ. Нашел я в Фейсбуке Икеана Бауэра, и некоторое время переписывался с ним о недавних событиях. Он присылал мне ссылку на свой последний пост о Долпе, где он размышляет о проблемах, которые причиняют региону ежегодный лихорадочный сбор кардицепса. Я пообщался со своим новым другом Ламой из Намгунга. Каждый год он ездит на зиму в Катманду и преподает в монастыре неподалеку от Великой Ступы. Он поделился многими интересными размышлениями о последних событиях в долпа и о том, как в регион проникает современная жизнь. И тем не менее, многое оставалось неизменным в этом затерянном уголке Гималаев. Дэвид Снеллгроуф очень хорошо это сформулировал. После одинокой зимовки в Долпо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 Они таковы, какими были по всему свету всего-навсего сто лет назад. И, пожалуй, тот, кому выпало самому хоть недолго прожить в подобных условиях, начинает лучше понимать историю человечества. Я надеюсь, что и сам немного этому научился. Всякий раз, когда я возвращаюсь домой из Гималаев, я чувствую глубокую благодарность, что располагаю вещами, которые мы принимаем как должное в нашем западном обществе. Даже такая тривиальная вещь, как открыть кран, наполнить стакан водой и выпить, не боясь подхватить какую-нибудь болезнь, несколько недель подряд приводит меня в восторг». Кеннет Бауэр недвусмысленно пишет в «Высоких фронтирах», что его книга о переменах на отдельно взятой территории и тщательно документирует историю Долпа, в особенности период с 1956 до 1996 года, когда он сам там побывал. Отправляясь в собственное путешествие по Долпо, я надеялся застать там Тибет, еще держащийся за прошлое, неизменный даже в 21 веке. Я уже видел и другой Тибет, и Китай с их быстрыми и бурными переменами. В Бутане, где функционирует конституционная монархия, мне показалось, что я вижу альтернативное будущее Тибета, если бы не произошло оккупации. Если предположить, что молодой 14-й Далай-Лама наладил бы связи с Западом и внедрил бы новые технологии, тогда альтернативный Тибет, нетронутый народно-освободительной армией, вполне мог бы быть современной, развивающейся нацией. Люди в Ладакхе живут при индийской демократии и там я своими глазами видел, как, естественно, современный транспорт и коммуникации могут сочетаться с традиционным монашеским сообществом. Не спорю, что ожидания мои во многом сформировались под впечатлениями от «Снежного барса» и от фильма «Гималай», зачитанных и засмотренных. Однако я все равно старался судить непредвзято. Я надеялся увидеть стародавний мир, вооруженный современностью, больницами и школами. Реальность оказалась и более суровой, и более удивительной, чем я ожидал в своей эгоистичной мечте увидеть архаичное средневековое общество. Как и все жители Гималаев, долпапа, стараются сохранить старые традиции и ценности, однако перемены неумолимы и неизбежны. Конечно, непостоянство один из центральных концептов буддизма. Перемены, будь то резкие или медлительные, всегда принимают и приспосабливаются к ним. Вопрос только в том, как принимаются перемены, которые приносят прогресс. На протяжении своей истории народ долпа не имел почти никакой власти над собственным будущим. Ныне он существует в составе Непала, демократического государства, где является национальным меньшинством с собственными, отличными от остальных корнями и религий. Их обычные пастбища и торговые партнеры на севере недоступны им с 1960 года. Тяжелые условия для земледелия и суровая зима означают, что каждый год начинается настоящий исход жителей из в Катманду, Или более низкие долины. Молодежь из Долпа получает возможность учиться, жить в городе, пользоваться современными технологиями и всеми благами цивилизации. Очень немногие после этого стремятся вернуться домой к жизни на несколько столетий, отстающей от внешнего мира. В середине июля 2014 года, всего через месяц после моего возвращения в Австралию, я посмотрел страшное видео и прочел статью. Который опубликовала Азиатская комиссия по правам человека. Речь шла об инциденте, произошедшем в деревне Тхо, Тхотароп, 3 июня, тот самый день, когда мы блаженствовали в Сангде. Двое людей погибли, около 50 были ранены. По всей видимости, с двумя группами местных жителей столкнулись чиновники из так называемого Комитета по управлению буферной зоной, сопровождаемые вооруженными полицейскими из Дунаи. В деревне назрел конфликт вокруг налогов с прибыли от кардицепса. Как выяснилось, налоги возросли с 1000 до 3000 непальских рупий для тех, кто приезжает в регион на сборы из других мест и со 150 до 3000 рупий для местных жителей. Что еще хуже, от грибников требовалось идти пешком в Дунаи, что занимало 4 дня. и платить налоги лично. Проблема была и в том, что под угрозой оказываются высокогорные луга. Никаких финансовых ресурсов на их поддержку никогда не выделялось. 2 июня у местных жителей бесцеремонно конфисковали учетные книги вместе с суммой в 800 тысяч рупий. Настоящие проблемы власти, видимо, решать не хотели. Утром 3 июня местный комитет потребовал возвращения книг и денег. После полудня прибыла полиция, настроенная агрессивно, она тут же прибегла к насилию. Раздалось около 30 выстрелов резиновыми пулями. Нескольких местных жителей избили полицейскими дубинами. Власти обыскивали каждый дом, согнали всех мужчин в одно место, задержали местное правительство. Полицейские обыскали более 30 домов. Женщин и детей они тоже били. На следующий день за пределами деревни нашли без сознания раненого тридцатилетнего мужчину, который вскоре скончался от ран. Полиция утверждала, что он сорвался с обрыва. Также тяжело пострадал 47-летний мужчина, которого срочно доставили в Катманду на вертолете. Там он умер в больнице. Платить за лечение и за вертолет пришлось местным. В статье также говорилось, что рейд произошел и в Чарке, где людей тоже били. Троих арестовали. Кен Бауэр написал продолжение своих «Высоких фронтиров», эссе, опубликованное в журнале «Тибет» под заголовком «Высокие фронтиры». Возвращение в Долпа. В нем фигурирует интервью с 15 жителями Долпа, торговцами и фермерами. Их спрашивали о современном быте региона и о переменах, которые коснулись их в последние годы. Один из подзаголовков таков. «Подъем кордицепса и новая экономика Долпа. Автор заключает, что современная торговля Ярца-Гумбу поддерживает экономику региона. Благодаря ей люди из года в год возвращаются в Долпа. Тем не менее, в долгосрочной перспективе урбанизация молодежи приведет к тому, что грядущие поколения будут испытывать все меньше и меньше желания возвращаться к сезонному земледелию, которым только и можно прокормиться в заброшенном регионе с отвратительными инфраструктурой и здравоохранением. Ощущение, что в долпа грядут неостановимые перемены. Впрочем, ничуть не испортило мне впечатлений. Они поразили все мои органы чувств. Мне очень понравилось мое путешествие. Я нашел в долпа новых друзей. И я пообещал себе, что вернусь. Но что же снежный барс? Хорошо, что я захватил с собой плюшевую игрушку. Настоящего мы, скорее всего, так и не увидели бы. Наши молодые проводники Бишу и Гопол, Уже 10 лет мерили шагами Гималая, и они тоже никогда не видели снежного барса. Я решил, что последние строки о моем путешествии в Долпо посвящу Питеру Матисону. 5 апреля 2014 года он умер от лейкемии всего за месяц до того, как я отправился в Долпо. У него остались третья жена Мария, сын Люк и дочь Сара от брака с Патси, а также сын Алекс и дочь Ру, от брака с Деборой. В 1973 году Маттисон отправился к ламе Хрустального монастыря, который находился в отшельничестве в нависшей над обрывом гомпе в Цакханге. Лама начал отшельничество 8 лет назад, и поскольку был слаб здоровьем и имел больные ноги, отлично понимал, что застрял в Цакханге и вряд ли когда-нибудь покинет его. Когда Маттисон спросил, счастлив ли он, Лама воздел руки к хрустальной горе и ответил, «Ну, конечно, я здесь счастлив, здесь прекрасно, особенно учитывая, что у меня нет другого выбора». Питеру показалось, будто его ударило прямо в грудь. Это чистое, простое, почти дзенское соображение. Он шел обратно в Ше, размышляя об этом месте и о драгоценном времени, которое ему посчастливилось там провести. Часуйма и молитвенные флаги, Рустальная гора и голубой баран танцует на снегу. Этого вполне достаточно. А снежного барса-то видел? Нет, не видел. Разве не прекрасно?